Сэм пошел навстречу своей семье. И хотя нанес некоторый урон своему самолюбию, зато сохранил участие в жизни семьи. Берни и Таня, которые боролись по поводу тединного теннисного лагеря, могли бы избежать войны, если бы к своему спору привлекли третью сторону. Идея Берни оплатить половину могла бы быть уже началом компромисса. Танина идея послать Тедди в лагерь против воли Берни тоже не была удачной, но ставила Тедди на первое место. Вместо этого она стала спекулировать Тедди, что только усилило гнев Берни. Проконсультировавшись у третьей стороны вместе, они бы разомкнули этот порочный круг, они держали бы проблемы под общим контролем и принимали бы общие решения. Оценка взаимоотношений с точки зрения матери и отца. Так вовлечены отцы в жизнь детей или нет? Это зависит от того, у кого вы спрашиваете. Тут имеются четкие различия, кто вам отвечает на этот вопрос, отец или мать. Матери говорят, что их бывшие мужья мало участвуют в жизни детей видят их редко и практически не выполняют никаких обязанностей. В то же время их бывшие мужья утверждают противоположное. Отцы доказывают, что они посещают детей регулярно и часто. Они также говорят, что принимают активное участие в воспитании детей. Мы, в сущности, сделали открытие в исследовании бинокулярной семьи и в общенациональной программе, так же, как и в других исследованиях, проведенных в Соединенных Штатах Америки. Они базировались только на ответах матерей и могли недооценить действительное время, которое отцы проводят со своими детьми. Нам же, наконец, были учтены и показания отцов. Интерпретация этих данных очень сложна. Недооценивают ли матери роль отцов или переоценивают себя отцы? Конечно, во многих семьях матери и отцы используют различные части двора, чтобы измерить свое партнерское участие. Когда мать, с которой живут дети, сравнивает ответственность, которую несет ее муж со своей, то, конечно, это несопоставимо Для многих же отцов, с другой стороны, нести общую ответственность за детей только две субботы в месяц гораздо больше, чем делаемые ими в браке. Что же помогает отцам остаться вовлеченными в жизнь детей? Второй важный вопрос таков тоже помогает остаться отцам со своими детьми после развода. Исследование исследовании бинуклеарной семьи данные наших первых интервью ясно показали, один год после развода, что характер взаимоотношений матерей и отцов влияет на взаимоотношения отцов со своими детьми. Когда отношения между родителями непереносимы и конфликтны, Отцы менее участвуют в жизни детей, в то время как хорошие взаимоотношения облегчают контакты. Тем не менее, данные нашего третьего интервью, пять лет после развода, показали, что участие отцов в жизни своих детей становится независимым от того, как складывается впоследствии их отношений с бывшей женой. За время между вторым и третьим интервью Три и пять лет после развода произошло мало изменений в доле участия отцов. Это справедливо для тех, кто часто видит своих детей. Так же, как и для тех, кто видит своих детей реже. Другими словами, отцовское участие в жизни детей устанавливалось первые два года после развода, а потом стабилизировалось. Что важно в этом открытии? Первые годы после развода устанавливают тон межродительских взаимоотношений.